Глава девятая Все начальники во всех мирах и реальностях похожи. И неважно, в какой сфере деятельности трудится мозг, он обязательно найдет, к чему прицепиться и на чем показать свою умность. К этому выводу я пришла после пятнадцати минут грубой и неделикатной ругани. Черный рыцарь ходил взад-вперед по кабинету и отпускал в мою сторону нелестные эпитеты. А я молча сидела в бежевом, почти плюшевом кресле и глотала обиду. Кабинет был выполнен в темно-коричневых тонах и поражал ярко выраженным москвитизмом. Широкий дубовый стол, хозяйское кожаное кресло с высокой спинкой, два кресла для посетителей. На коричневой стене справа картина с изображением отеля и надписью на неизвестном языке. Голос рыцаря становился все громче. Обычно я веду себя как позитивно настроенный сотрудник, склонный к самокритике. Но поведение моего иномирного начальника, то есть хозяина, выходило из всех рамок. Разве можно чехвостить девушку, на чем свет стоит, если ты знаешь, что она не осведомлена, как здесь все устроено и что вообще нужно делать? Даже если не нужно было трепать приведение по шерстяным головам, то пусть войдет в мое положение. Я вообще в состоянии аффекта это сделала». И к тому же я абсолютный и полный профан в гостиничном бизнесе. И, кстати, прозрачно намекала на данный факт при нашем перемещении. «Но ты же женщина!» — воскликнул он на мою робкую попытку напомнить об этом. А черный рыцарь оказывается насквозь пораженный шовинист, как я сразу не догадалась. И его последнее замечание не просто сняло, а сорвало крючок предосторожности. И меня понесло. «И что?» Я покачнулась в кресле и чуть не свалилась с него. От возмущения, разумеется. Откуда я знала, что Лорис высасывает из человека память? Могли бы заранее предупредить, я бы к ним за километр не подошла. Да как нормальный работодатель, вы должны провести инструктаж по технике безопасности. «Какой еще инструктаж?» — взвился он. «И так понятно, что трогать никого нельзя. Личные контакты полностью запрещены». Меня передернуло. «Зачем тогда вам я?» А если один из этих милых осьминожек упадет, мне что, стоять и смотреть? Даже руку помощи протянуть нельзя!» Рыцарь резко остановился, и даже сквозь черную маску стало видно, как сузились его глаза. «А кто протянет помощь тебе, тогда осминтусы выпьют твою кровь?» «Вы притащили меня сюда, чтобы убить?» — в ужасе прошептала я. «Ты только представь!» Его губы сложились в хищную ухмылку, и он медленно подошел ко мне. Я вжалась в кресло от испуга. Как их щупальца мягко поглаживают твою руку, лаская и не ослабляя бдительность. Ты принимаешь этот жест содружеское расположение и улыбаешься. Они в это время нащупывают твою вену, выискивают ее, чтобы в следующее мгновение, без всякой стыдливости и жалости, «Вонзить острые спрятанные когти в нежную плоть. Тебе даже не сразу станет больно». Он склонился надо мной, как черная стальная глыба. Я перестала дышать. Его руки замерли на подлокотниках, а глаза... Они гипнотизировали и просвечивали насквозь. Голова закружилась. Мне стало трудно сдерживать этот напор, но отвести взгляд равносильно проявлению слабости». «Вы шутите?» — хотела спросить я, но именно в этот момент желудок предательски заурчал. «Надо было видеть вытянувшееся лицо рыцаря. Он отпрянул от меня, словно от чумной. Повисла неловкая пауза». «Что это?» — брезгливо спросил он. Мне не понравился его тон. Пару раз моргнув, гордо выпалила, вздернув подбородок. «Я человек». И ничто человеческое мне не чуждо. «Хм...» — оглядел меня рыцарь. «Но кормить тебя я не обязан». В глазах резко защипало, но я не поддалась на провокацию. Этот скряга не стоит и миллиметра моей слезинки. стала обиднее, чем когда он меня просто ругал. То есть даже чашки чая мне не предложат в этом чертовом отеле. И они еще смеют называться Раем... «Сервис тут на уровне пола с тараканами. Кстати, надеюсь, они тут все же не водятся». Я стиснула покрепче зубы и приказала желудку не ныть. «Не очень-то и хотелось!» — выкрикнула я и скрестила ноги. Противовес словам, желудок снова дал о себе знать. Рыцарь посмотрел на меня с крайним неудовольствием и, обогнув по широкой дуге, сел за свой стол. Достал электронное устройство, очень похожее на планшет, и включил. Пару минут он молча вбивал кому-то сообщение, потом недовольно всматривался в экран, мельком взглянув в мою сторону, набирал ответ. Я молчала и не собиралась первой начинать разговор. Пусть обломится, Ирод. Внимательно смотрела на свою юбку и разглаживала несуществующие складки. В кабинет его чернейшества постучали спустя минут десять напряженного молчания, и рыцарь громко приказал входить. Жаль, нарушил тишину. Я почти задремала, или это на рабочем месте. Вилар, появившийся с огромным подносом, заметил меня в кресле и с облегчением улыбнулся. Показалось, что он волновался за мою судьбу и ожидал увидеть, как минимум, обглоданный скелет, или еще какие ужасы, но вроде как пронесло. Я мило улыбнулась в ответ. Мимо пронесли поднос с вазочкой жареных пирожков и мясной нарезкой на квадратной тарелочке. Графин с темно красной жидкостью и два стакана. Неплохо для начала. Управляющий ловко обошел кресло и поставил поднос на рабочий стол рыцаря. «Господин, заберу через полчаса». Рыцарь кивнул. «Леди Олеся, пирожки с мясом оленей, а нарезка из нижнейшего филе дикого животного, очень похожего на вашу земную индейку. Вам...» В вашем состоянии необходимо плотно питаться. Я чуть не растрогалась. Надо же, хоть кто-то помнит о моем состоянии. Удивительное дело, учитывая поведение нашего хозяина. Благодарю. Искренне произнесла я и потянулась за пирожком. В том, что он был румяным и жареным на растительном масле, сомнений не было. Не полезно, зналь. Зато вкусно, питательно и сытно. Про какое состояние ты говоришь? — хмуро спросил рыцарь, не отрываясь от своего планшета. Пирожок чуть не выскользнул из пальцев, но я успела удержать. «Вот гад! Теперь делает вид, что не понимает!» «А ну его! Опять провокация! Не буду обращать внимания. Лучше покушаю!» Я вгрызлась в бачок пирожка с диким энтузиазмом, одновременно представляя на его месте шею черного рыцаря. «Ух, я была бы офигенным вампиром! Выпила бы всю кровь из своего работодателя!» «Как жаль, что я слабый, беззащитный человек. А вот он... Кстати, что за существо, этот черный рыцарь? И почему скрывает лицо под маской? Не из-за меня же, правда?» Я так задумалась, что пропустила мимо ушей половину разговора. «То есть она действительно беременная?» Стукнул кулаком по столу рыцарь и вскочил. Глаза его горели таким бесноватым огнем, что я на всякий случай потянулась за мясной нарезкой и схватила сразу два куска — Оно как запрет в чулане или будет морить голодом. Под немидающим взглядом рыжих глаз с вытянутыми зрачками я проживала мясо, даже не чувствуя вкуса. Господин, но ведь это видно по ее ауре, робко заявил управляющий и потупила взор, словно раскаиваясь в своих словах. Повисло тяжелое молчание. Меня буравили взглядом, я на всякий случай схватила еще два куска нарезки и проглотила их, почти не проживав. — Леди Олеся, вы не сообщили господину о своем состоянии? — обратился ко мне управляющий. Вздохнув, я сказала, что сообщала, сразу, еще будучи в своем мире. Честно сказала, что замужем, беременная и на авантюры не согласна. — Господин! — с укором в голосе повернулся к нему Вилар. — Что ты смотришь на меня? — вдруг взвыл рыцарь, и, честное слово, мне показалось, что сейчас он вцепится в свои черные волосы. Они все кричали, что беременные, больные, вдовы и преступницы. Лишь бы я их не трогал. Откуда я мог знать, что она не врет? — Вы не чувствуете эмоциональный фон? — нахмурился Вилар. Рыцарь опять стукнул в отчаянии кулаком по столу. Два стакана с неприятным звуком стукнулись. Понимая, что дело принимает прескверный оборот, я налила себе из графина напиток и жадно выпила. После мясной закуски, которая, к слову, была острой, В горле образовалась Сахара. «Я держал переход на последнем издыхании. Какие к демонам эмоции! У меня был один раз, чтобы вытянуть человека. Я перебрал весь отель, и когда нашел подходящую кандидатуру, втащил, и все!» — рявкнул он. «Не очень-то разумно это было», — тихо заметил управляющий, и рыцарь словно взбесился. Рык, вылетевший из его горла, мог принадлежать какому-нибудь дикому животному, но не человеку. Я схватила еще два куска нарезки и быстро проживала. «Теперь будем работать с тем, что есть!» Жестко выкрикнул он. «И никаких поблажек, внеплановой кормежки и всего такого!» «Господин, но леди нужно правильно кушать!» Твердо заявил управляющий, и я прониклась к нему большим уважением. «Перед тобой стоит взбешенный зверь-начальник, а ты не сгибаем, как скала, и уверен в своей правоте. Вот это круто!» Настоящий профессионал и смельчак. Может, и я когда-нибудь буду так себе вести? Отстаивать свою позицию и не обращать внимания на бешеных боссов. Да, определенно нужно отращивать зубы и самоуважение. «Вилар!» — хрипло дернул его рыцарь. «Господин!» — вежливо, но также твердо возвал тот к нему. Они буравили друг друга взглядами, каждый не собирался сдавать свои позиции. «Я сидела как между двух огней» сине голубого и рыжего. И какой победит, вот загадка. Живот противно булькнул. Я налила себе еще стакан ягодного сока, похожего легкой кислинкой на вишневый, только более терпкого, и залпом выпила. А потом почувствовала неладное. Мне нужно в туалет, срочно. Блин, а я ведь даже не знаю, где он тут. И кто просил меня налегать на незнакомое мясо? Опрокинув соседнее кресло, я неловко встала. — Олеся! — Леди, куда вы? — А ну сядь! — Вам нехорошо? — Олеся, ты меня слышишь? — раздалось со всех сторон. Заметавшись раненым зверем, я чувствовала, как теряю черта реальности. Меня стало штормить, и, плохо соображая, я рванула к письменному столу. Где-то под ним должна быть мусорка. Я ее возьму и использую, как ведерко. Оттолкнув стоявшего на пути рыцаря, я упала на колени, стала шарить руками по коричневому ковру, не обращая внимания на крики сверху. Меня вырвало прямо на его ботинке, а мусорки под столом так и не оказалось. — Приведи то уже лекаря! — с досадой рявкнул я на застывшего слугу. Все-таки месть отца бывает жестокой. Мне достались в подчинении одни дебилы. То один забывает внести в список охраны прибывшую девушку, то столетний призрак теряет самообладание, стоит и истуканным и вылупился так, будто увидел извержение вулкана или бедствие, куда похуже расстройство кишечника. После моего окрика Юлар встрепенулся. «Да, господин!» Разворачиваясь, он стукнулся косяк двери и на шатающихся ногах умчался. «Снова придется разгребать самому. Хорошо хоть отошел от стола, а то эта болезная может не удовлетвориться моими ботинками». Усилием воли я заставил себя не смотреть вниз. Выкину их, и дело с концом. Но салфетки нужно ей все-таки подать. И стакан запить позывы. Черт, вдруг ей плохо из-за волчьих ягод? С этими землянками ни в чем нельзя быть уверенным. Простой воды нет, терпение заканчивается тоже. Зачем она залезла под самый стол и шарит под ним? Вот ненормальная. — Возьми, — сказал специально громко, чтобы услышала. Шабуршение замерло, рвота тоже прекратилась. Я осторожно подошел к столу, стараясь держаться сбоку, чтобы нападающая не врезалась плашмя. На всякий случай наклонился корпусом, вытягиваясь вперед, и протянул салфетки. Так вроде не должна снова на меня попасть. То, что я услышал после, едва не сбило с ног. — Пожалуйста, не убивайте меня! — захныкала болезная и застонала. Честное слово. Из-под стола раздался жалобный скулеш. Я наобум сунул куда-то вниз салфетки и, кажется, попал ей в лицо. Она вскрикнула, но салфетки из рук все же выхватила. Я подождал, пока она дышится и высморкается, и удивленно спросил. С «Чего ты взяла?» Девушка раздумывала секунды две. Поразительная способность к логическим заключениям, однако. «Вы убьете меня! Вы жесткий и страшный чудовищ! Вы меня сгнобить хотите!» «Вам все равно, что со мной станется!» — запречитала она и разрыдалась. Да, этот звук под столом ничем другим быть не может. И где Вилара носит под ручку с чертовым лекарем? Конечно, мы держим лекаря не для призраков, эти существа не болеют, и слуга может быть не на месте. Довольно редко мы прибегаем к его услугам, и Вилара скорее всего, бегает, ища его по всему отелю. Но он у нас есть, и я, черт возьми, вызвала его на помощь. Кстати, нужно с этой девицей кое-что прояснить. — Что это ты только что сказала? Эй, я к тебе обращаюсь. — Кто это тут чудовище? Это я чудовище? Ты как вообще могла такое сказать? Возмутился до глубины души. — А вы себя в зеркало видели? — схрипнула она из-под стола. Я вшеломленно моргнул. Услышанное никак не укладывалось в моей голове. Что спятила, забыла, кого бояться надо. Полдня находится у меня в подчинении и уже оскорбляет. Сносить такое поведение не намерен. Оно быстро на выход. Холодно скомандовал я и со всего размаха стукнул ногой по стенке стола. Девчонка улькнула. Стол пошатнулся. Я кому сказал? Быстро на выход. Древесина, хоть мощная и крепкая, ощутимо вздрогнула от второго удара ногой. А, разумеется, я в хорошей форме. И даже блокировка магических способностей не сказывается на моей физической силе. Если сильно захочется, могу разломить чертов стол пополам. Вот только доводить до этого не хочу. Покидать отель нельзя, а поручить заказывать стол другому индивидууму я не позволю. Не нравится мне их вкус. И тут показалась рука с зажатой белой салфеткой, почти чистой. — Простите меня, пожалуйста, — сказала лишнее разумно дала задний ход она Ну, вот мозги включились уже праздник я не подхожу вам я все делаю не так пустите меня домой пожалуйста верните а вы же видите я никудышный администратор и это хостес и ни черта не понимаю в ваших призраках простите меня за ботинки давайте все забудем на мгновение я задумался пойти ей навстречу вернуть обратно и начать все сначала И это когда в новостях уже прошла реклама об имеющейся у нас живой девушке? Когда целая толпа призраков дерется за номера и возможность вечером поговорить с живым человеком? Серьезно? Сейчас ее отпустить? Я похож на милосердную матушку-настоятельницу или работника культа? Во второй раз открыть переход и несколько часов искать подходящую, милую, молодую, симпатичную, худенькую девушку я не смогу, даже при большом желании. Здесь я решаю, оставаться тебе или нет. И в настоящий момент я не собираюсь тебя отпускать. Блин, разревелась она, и я не выдержал. Треснул ногой еще раз. Господин, что вы делаете? Велара с лекарем и эскулапом Рихардом уже летели к болезной, огибая стол с двух сторон. Леди Олеся, как вы? заскулил управляющий а рыжий Рихард уже вытаскивал из черного кожаного чемоданчика трубку. «Кто это? Не надо, я боюсь!» завизжала девушка, и я сочувственно ухмыльнулся. Хоть рыжий Рихард и не призрак, внешность у него примечательная. Низкий рост, в половину человеческого, густая борода до колен и черные брови. Второго такого гнома с обезображенным во всю левую щеку лицом еще поискать надо. Обычно раны у них и заживают быстро». Это же была получена на поле боя от огненного меча. Особенная рана. Только такой храбрый гном, как Рихард, мог согласиться выйти на работу в проклятый отель. Я ценю его решение и много обязан. Но раздевать при мне девчонку уже лишнее. — Уведите ее в покое, — бросил я, выходя из кабинета. — И уберитесь тут. — Да, господин, — хором ответили мне все трое. Удовлетворенно улыбнувшись, я вышел в коридор.